Глава первая. «Да что происходит-то?» — спросил я у Егора Казимировича. «Они все срочно уехали», — ответил мой управляющий. «Как уехали?» — не понял я. «Совсем, что ли? Может, просто прогуляться вышли?» «Нет, совсем», — удрученно покачал головой Егор Казимирович. «Кузьма сказал». «Ну, как бы да». Кузьма должен знать, он подавал кареты. Да и вообще, кучера между собой много чего обсуждают. Нужно будет расспросить его. но ну, а это потом. А пока нужно сохранить лицо. Я глянул на оставшихся гостей и расправил плечи. А потом улыбнулся и громко ответил своему управляющему. «Ну и флаг им в руки!» Повернувшись к оставшимся гостям, я сделал приглашающий жест в сторону столовой. «Проходите, пожалуйста, гости, дорогие!» Просковья у нас мастерица по части угощения. Отведайте ее разносолы». Я улыбался и вел себя так, как будто все проходит по задуманному сценарию. А внутри все просто клокотало. Забавно, еще совсем недавно я мечтал о том, чтобы все гости поскорее разъехались, и я смог приступить к культивации. И вот теперь часть гостей уехала, а я из-за этого в бешенстве. Но прежде чем что-то предпринять, нужно было выяснить, что же произошло в моё отсутствие, почему у папаши семейств, вот только страстно желавшие, чтобы я потанцевал с их дочками, внезапно решили покинуть мой дом. Блин, узнаю, кто решил мне испортить праздник, мало тому не покажется. К счастью, княгиня Разумовская, Фома Сергеевич с Петром ильичом а следовательно и княжна Полина остались в моём доме. Подавая остальным пример, я предложил Полине руку и повёл её в столовую. Глеб с Данилой правильно поняли мой знак и тоже пригласили девушек. И почему я не удивился, увидев рядом со своими друзьями близняшек Машу и Дашу? Следом за девушками в столовую проследовали и их родители. Потом прошли княгиня Разумовская с Фомой Сергеевичем и Петром ильичом Анна Леопольдовна нашла между мужчинами, как будто не могла выбрать, чьё приглашение принять. За княгиней и соседями прошли мои деловые партнёры. И уже следом за ними в столовую потянулись и другие гости. Постепенно отчуждение и холод таяли. На лицах гостей появились улыбки. Да и ароматы, источаемые блюдами, очень этому способствовали. Всё было хорошо. Люди угощались, ели, выпивали, шутили. По мере того, как убывали наливочка и чистейший, как слеза, настоянный на травках самогон, У людей улучшалось настроение, градус веселья повышался, и о недавних событиях теперь напоминали только пустующие стулья за столом. Их было примерно треть. По-хорошему, нужно было убрать лишние столы и стулья, но кто ж знал, что всё так произойдёт. Ты сильно расстроился, наклонившись ко мне, спросила Полина. Расстроился из-за чего? сделал я непонимающее лицо. Признаться, мне очень хотелось расспросить Полину, что произошло, но я не мог позволить кому-то догадаться, что меня внезапный отъезд сотни гостей хоть как-то задел. Полина показала взглядом на пустующие стулья. Из-за этого. Зато я теперь больше времени смогу уделить тебе, пристально глядя в глаза, с улыбкой ответил я девушке. Щучки её поразовели, и я решил, что, возможно, не стану сразу убивать того, кто стал причиной вот такой ситуации. Сначала я его помучаю, а потом уже убью, пристрелю, как бешеную собаку. Но потом я вспомнил, что в этом мире моего любимого карабина СКС не существует. И понял, что после того, как запустим производство автомобилей, подумаем об оружии, пригодится. А Полина тем временем говорила. Когда этот человек вышел и начал всем рассказывать, что ты идиот, который не знает границ и ссорится с такими людьми, как Волковы, я не поверила ему. «Ведь ты же не такой и совсем не идиот, а даже наоборот!» «Подожди-ка!» – остановил я девушку, когда до меня дошло, о чем она говорит. «Какой человек!» И Полина довольно точно описала покинувшего наше собрание Металлурга. «Ему сначала не поверили, – сообщила она, – но потом подошли другие и подтвердили, что ты бросил вызов самим Волковым, и оставаться в такой ситуации в твоем доме очень опасно. Но люди и ломанулись на выход». Я себе очень чётко представил картину и пожалел, что не отправил Егора Казимировича проводить металлурга и компанию. С другой стороны, я теперь знаю, кто виновник в сложившейся ситуации. Когда эти акулы бизнеса не захотели стать моими партнёрами, у меня к ним претензий не было. Наоборот, было некоторое уважение за то, что люди имеют своё мнение и отстаивают его. Но когда они полезли не в своё дело и начали вредить мне, Этого я им не прощу, никому из тех, кто ушел с совещания. Завтра же навещу их, и пусть ответят мне, какого хера они полезли к моим гостям со своими советами. Когда люди начали уходить, продолжала рассказывать Полина, твои друзья кинулись уговаривать их, говорили, что знают тебя много лет и ручаются, что все совсем не так. Предлагали позвать тебя, чтобы ты объяснился, но тут мужчина сильно напугал людей. Кто-то одумался и вернулся, но не все. Полина тяжело вздохнула. А я с теплотой посмотрел на Глеба и Данилу, которые сейчас ворковали с сестренками-близняшками. Дай боги им счастья, всем четверым. И тут до меня дошел еще один факт. Я не почувствовал, как уехавшие гости преодолели барьер. И это уже был тревожный звоночек. Неужели после того, как старцы влили в меня свою силу, я больше не смогу чувствовать барьер? это очень нехорошо. Сразу же появилось чувство незащищенности, захотелось бросить все и немедленно отправиться в кабинет для того, чтобы помедитировать, выяснить, что произошло с барьером, почему я не чувствовал сигнала. Ведь если я бы почувствовал, то смог бы раньше выйти и начистить морды наглецам, посмевшим лезть к моим гостям. Но уйти сейчас я однозначно не мог. Вместо этого я продолжал улыбаться, рассказывать какие-то глупые, смешные истории, хохмить, смеяться над чужими шутками. В общем, быть душой компании. Для меня это было неорганично. Но тут сложившаяся ситуация как будто подстегнула какие-то скрытые резервы. И я развлекал гостей как мог. Пусть те, кто уехал, узнав, как тут было весело, пожалеют, что покинули мой дом раньше времени. К счастью, все рано или поздно заканчивается. Закончился и праздничный ужин. Встав из-за стола, гости еще долго не хотели расходиться. Кругленький папенька Маши и Даши пригласил меня в гости, пообещав показать свою коллекцию холодного оружия. Естественно, я согласился. И помещик, чья фамилия очень соответствовала его внешнему виду, Круглов Иван Иванович, был счастлив, что наконец-то у нас нашлись точки соприкосновения. Прощаясь, он пригласил вместе со мной и Данилу с Глебом, отчего те внезапно сильно смутились, но обещались в обязательном порядке приехать при первой же возможности. Маша и Даша, кстати, тоже разрумянились и засмущались, но я видел, девушки счастливы. Один за одним гости отбывали, я провожал их, они клялись верности и дружбе. Я ни на миг никому не верил, но принимал клятвы и обещал непременно приехать к ним домой с ответным визитом. Наконец, поток гостей иссяк. Последними уехали княгиня Разумовская и её сотоварищи. Прежде чем сесть в карету, Анна Леопольдовна погрозила мне пальцем. о своего китайца вы нам так и не показали!» Это было немного неожиданно. И пока я соображал, что ответить этой женщине, она засмеялась и села в карету, укутавшись в тулуп. Полина, естественно, уезжала с княгиней Разумовской. Напоследок девушка шепнула мне. Спасибо, всё было замечательно. И, чмокнув меня в щёку, тут же упорхнула в карету, где кучер Фомы Сергеевича уже держал раскрытую меховую шубу, чтобы сразу же укутать княжну. Карета отъехала. Я стоял на крыльце, провожал. Но на самом деле ждал, прислушиваясь к себе. Почувствую или нет, как карета пересечёт барьер? Нет, не почувствовал. Я вообще барьера не чувствовал. У меня даже промелькнула мысль, что барьер опять пал. Но я увидел вдали красноватую вспышку и понял, что карета пересекла барьер и что барьер на месте. Видимо, действительно, вливание дополнительной силы сбило настройки. И если это так, то ничего страшного, помедитирую и всё будет в порядке. Однако сразу же отправиться медитировать я не мог, меня ждали Глеб и Данила. Я хотел пригласить их в гостиную, но вдруг понял, что сейчас не могу туда зайти. Не хочу. У меня до сих пор в голове стоит шум от огромного количества людей. Все-таки не случайно в этом мире я сбежал от людей в лес. Я чувствовал себя не просто уставшим, выжатым, но друзья требовали внимания. «Пошлите в дом», — предложил я. Но не успел я открыть входную дверь, как ко мне с качками принеслись Умка и Шелань. Они всё это время, пока у нас были гости, бегали подальше от дома, чтобы не пугать своим видом чужих людей. Шелан, не останавливаясь ни на миг, прошмыгнул в дверь мимо меня, Глеба и Данилы. Умка же тормознул на миг, улыбнулся во все клыки, потрясённым парням, махнул хвостом и унёсся вслед за братом. — Что это? — спросил Данила, протягивая руку вслед демоническим волкам. — Кто это? — повторил его жест Глеб. — Я сначала не понял, о чём они а потом вспомнил, что они уехали до того, как волчата появились у нас. «Белый волк — мой духовный зверь», — ответил я, «а второй волк — это духовный зверь Мосяня». «А где вы их взяли?» — спросил Данила. Мы все еще стояли на крыльце, и я предложил. «Пойдемте в дом, я расскажу. Ну и познакомлю вас со своим питомцем и его родным братом». Парни немного замешкались, и я понял, что они побаиваются входить в дом. Собственно, это было нормально. Я бы на их месте тоже побаивался. Всё-таки Умка и Шелань были ростом намного крупнее нормальных волков. Когда мы зашли в дом, то увидели умилительную картину. Просковья, усю с волками, как с маленькими детками, кормила их, подкладывая в миски добротные куски мяса. — Умка, Шелань! — позвал я своих питомцев. Они синхронно подняли головы от мисок, не переставая тем временем жевать. — Это Глеб и Данила, — сказал я строго. — Они мои друзья. «Вы должны их защищать, как меня!» Шилань глянул на парней и снова склонился к миске. Умка же, прежде чем тоже склониться к миске, помахал хвостом. «Ну всё, они вас запомнили», — сказал я парням. «Пойдёмте в вашу комнату, поболтаем немного». Мы поднялись на второй этаж и прошли к одной из гостевых комнат, но не успели зайти, как открылась соседняя дверь, и в коридор вышел мой Сложив перед собой руки, он поклонился и сказал... «Простите меня, молодой господин, это срочно!»